Глава 30. Алиса. Говорят, когда умираешь, вся жизнь проносится перед глазами. Интересно, а как люди узнали об этом? С того света ведь не вернешься и не расскажешь. Просто красивая фраза. Снова обман. Мне казалось, что я не боюсь смерти. Иногда я даже мечтала, не предвкушая, как закончится все, Боль, гнев, страх. Но у меня снова не получилось. Я снова выжила. Перед моими глазами не пронеслась вся жизнь. Я не познала что-то простое и важное. Я не освободилась. Я по-прежнему находилась в своем теле. Только теперь, помимо душевной тоски, меня ломало от физической боли. Мои ребра были переломаны. От сотрясения мозга меня все время тошнило. Я лежала в больничной палате, уставившись в одну точку, и не понимала, как мне жить дальше. Я исчерпала себя. Я устала. Единственный человек, которому я могла это сказать, погиб вчера. Мой отчим сидел рядом со мной, когда машина врезалась в бетонное ограждение. За рулем была я. Николай погиб на месте аварии, не приходя в сознание. А я осталась жива. Я осталась жива. За доли секунды до рокового столкновения меня охватила необъяснимая яркая эйфория, как при прыжке с парашютом. Абсолютно животный восторг. А дальше темнота. Неспокойная темнота. Сквозь сознание... Порывались крики людей, сирены скорой, какой-то нездешный одичалый шелест травы и голос Руслана «Береги себя, принцесса!». В какие-то моменты тьма вокруг меня трансформировалась, обретала форму, наливалась, как мерцающее предгрозовое небо. Я вглядывалась в черные глаза. Мне становилось спокойнее, и я снова погружалась в глубокий обморок. Когда я пришла в себя, медсестра сказала, что я все время звала Руслана. Ничего не ответив, я закрыла глаза. Нестерпимо болели тело и душа. «Кому-нибудь из близких сообщить, что вы находитесь здесь?» Продолжала допытываться добродушная медсестра. «Некому?» — с трудом протолкнула я шершавая, как наждачка слова. Женщина жалостливо посмотрела на меня и поправила подушку. Эта нехитрая забота парила меня, заставив сжаться в комок. Я осталась совсем одна. Отчим был прав, моя ненависть к нему была моей точкой опоры. Теперь Николая нет, и из меня будто вынули стержень, оставив только безвольную тряпичную куклу. На следующее утро ко мне в палату зашёл Глеб Поляков, как он узнал про аварию. Черт его знает, я не хотела видеть никого. «Здравствуй», – тихо сказал он и подошел к моей кровати. Я молча посмотрела в обеспокоенные серые глаза. Глеб осторожно присел на край кровати и пробежался быстрым взглядом по одеяльному кокону. Мне стало неприятно что он видит меня такой жалкой и слабой. Наверное, это отразилось на моем лице. Глеб тяжело вздохнул и сказал. «Я поговорил с врачом, ты легко отделалась. Организм восстановится быстро, осложнений не должно быть». Каждая фраза повисала между нами густым дымом. Сквозь этот туман Глеб пытался разглядеть меня, понять, что творится у меня внутри. Я улыбнулась, насколько мне позволяли ссадины на лице. «Ни к чему ему это знать». Я не хотела больше никому причинять боль, тем более Глебу, он этого не заслуживает. Это хорошо. Мой голос был слишком хриплым. После аварии я мало разговаривала с людьми. Как ты узнал? Глеб пристально всматривался в мое лицо. Мне хотелось попросить его уйти. Настолько нестерпимы были мягкость и теплота в мужском взгляде. Зачем он так легко меня простил? Мне сообщил начальник охраны, он знает, что меня интересует все, что связано с тобой. Я отвела взгляд, уставившись в окно, а в носу начала щипать. «Боже, я же сейчас не расплачусь!» «Я благодарна тебе за все, Сипла сказала я, повернувшись к Глебу. «Но будет лучше, если ты уйдешь. «Зачем ты меня отталкиваешь?» Тихо спросил Поляков, осторожно убирая с моего лица прядь волос. «Ты достоин того, чтобы тебя любили!» Глухо проговорила я, глядя к Глебу прямо, а в глаза. Мужчина грустно усмехнулся и убрал руку в кровати, он подошел к окну и, не глядя на меня, напряженно проговорил. «Не руби с плеча, лиса. Мы могли бы попробовать. На самом деле быть счастливым легко. Просто позволь себе это. Хватит изводить себя и усложнять жизнь нам обоим». На последней фразе Глеб не сдержал отчаяния и злость. Он резко повернулся ко мне, судорожно сжимая пальцы в кулаки. Его глаза яростно блестели. «Как он не понимает, что я не смогу?» «Пожалуйста, уходи». Еле слышно прошептала я, чувствуя, как внутри что-то рвется, как расползается тошнотворная пустота. Глеб долго смотрел на меня. Постепенно гнев вытеснил в его взгляде все остальные чувства. Наконец он усмехнулся и, не вымолвив больше ни слова, стремительно вышел из палаты, оглушительно хлопнув дверью. Силы покинули меня. Я забылась тревожным поверхностным сном. Я слышала, как в палату сошла медсестра и сделала мне очередной обезболивающий укол, Стало чуть легче, и я нырнула в долгожданную темноту. Легкое прикосновение вырвало меня из забытья. Шершавые грубые пальцы скользили по моему лицу. Я слепо впитывала ласку, словно долгожданный солнечный свет посреди зимы. Так спокойно, так весомо, так, как должно быть. Не открывая глаз, я отпустила свое сердце, позволила ему зажечься призрачной надеждой. А оно и радо стараться. Радостным щенком заюлило. Завозилась, заскулила от радости. Она узнала того единственного, чей запах навсегда въелся в кожу, в чью грудь хотелось вжаться температурным лихорадочным лбом, умирая от облегчения. Он рядом. Он здесь. Удерживая мираж, я не смела разомкнуть веки. Нет, слишком больно. Как потом объяснить сердцу, что показалось? Как выдержать столько разочарования за раз? Зажав сердце в кулаке, я ольнула всем телом, всем своим нутром к горячей большой ладони, осторожно гладившей меня. Если бы я могла закольцевать время, я бы навечно осталась в этом мгновении пронзительной иллюзии. Я согласна была навсегда остаться слепой, чтобы полнее вбирать каждой клеточкой шершавую тихую ласку. «Принцесса!» — тихий отчаянный шепот, подобно раскатистому грому ворвался, закружил, скрутил. Руслан. Я распахнула глаза и, задохнувшись, потонула в родном черном омуте, осунувшийся, взволнованный, искрящийся от нежности, мой. все закончилось, принцесса, я рядом, я всегда буду рядом, слышишь?» Я кивнула, позволяя слезам стекать по лицу, по мужской ласковой руке и улыбнулась. Впервые в жизни улыбнулась, чтобы с кем-то поделиться своим счастьем.